«Жизнь земная, лишь временное пристанище!» «Подумать только, что у Генри Боуса Ховарда, графа Беркширского, в его каретном сарае стоят 24 парадных кареты, из коих одна с серебряной упряжью и одна с золотой!» «Боже мой! Я отлично знаю, что не у всякого есть по 24 парадных кареты, но стоит ли волноваться из-за этого? Ты, продрог, однажды ночью, подумаешь, великая беда!» Мало ли на свете бездомных. Другие тоже страдают от холода и голода. Знаешь ли ты, что-нибудь этого мороза Дея не ослепла бы, а если бы она не ослепла, она не полюбила бы тебя. Поразмысли-ка об этом, дуралей. Да и хороша была бы музыка, если бы все недовольные начали жаловаться вслух. Молчание — вот правило мудрости. Я убежден, что Господь Бог предписывает молчать, всем осужденным на вечные муки, иначе он сам был бы осужден слушать нескончаемые вопли. Олимпийское блаженство покупается ценою безмолвия кацита. Итак, молчи, народ, а я поступаю еще лучше. Я одобряю и восхищаюсь. Я только что перечислил тебе лордов, но к ним надо еще прибавить двух архиепископов и двадцать четыре епископа. Право я прихожу в умиление, когда думаю об этом. Я вспоминаю, что видел у сборщика десятины для преподобного декана Рафаэля, который является одновременно представителем светской знати и служителем церкви. Огромные скирды прекрасной пшеницы, отобранной для нужд его преосвященства окрестных поселян. Декану не пришлось трудиться, чтобы вырастить эту пшеницу. Вот у него и оставалось время для молитвы. «Знаешь ли ты, что лорд Мармедьюк, у которого я служил, был лорд-казначеем Ирландии и главным сенешалом Кнезберга в графстве Йорском? Знаешь ли ты, что лорд Оберкамергер – это наследственная должность в роду герцогов-анкастерских – одевает короля в день коронации и получает в награду за свой труд сорок локтей малинового бархата, да еще постель, на которой спал король, и что в процессиях ему всегда предшествует в качестве его представителя – Пристав черного жезла. Хотел бы я посмотреть, как ты станешь протестовать против того, что старейшим виконтом Англии признается сэр Роберт Брент, пожалованным виконты Генрихом Пятым. Все эти титулы лордов указывают на право владения какими-нибудь землями, за исключением лорда Риверса, у которого фамилия вместе с тем и титул. Ведь это замечательно, что они имеют право облагать налогом других, взимая как, например, нынче, по 4 шиллинга С фунта стерлингов ежегодного дохода, каковая привилегия продлена еще на год? Какое великолепное изобретение! Пошлина на очищенный спирт, акциз на вино и на пиво, сборы за взвешивание и обмер товаров, налоги на сидр, на грушевую наливку, на солод, на перегонку ячменя, на каменный уголь и сотни тому подобных налогов. Преклонимся перед существующим порядком. Даже... «Духовенство находится в зависимости от лордов. Мэнский епископ, подданный графа Дерби, лорды имеют собственных зверей, которых они помещают в свои гербы. Так как Господь Бог сотворил недостаточное количество зверей, то лорды изобретают новые разновидности. Они создали геральдического кабана, который настолько же выше обыкновенного, насколько тот выше свиньи, или насколько знатный вельможа выше священника. Они создали грифона, этого орла среди львов и льва среди орлов» пугающего львов своими крыльями, орлов своей гривой. У них есть геральдический змей, единорог, саламандра, тараск, дрея, дракон, гипугриф. Все это наводит на нас ужас, и им служит украшением. У них есть зверинец, называемый гербовником, в котором рычат невиданные чудовища. Ни в одном лесу не найдешь таких диковин, как те, что порождены их спесью. Их тщеславие полно всяких призраков, которые словно прогуливаются среди Величественного мрака Вооруженные в шлемах и в панцирях Брецают шпорами И держа в руке имперский жезл Грозным голосом говорят Мы предки, жуки Подтачивают корни растений А гербы народное благосостояние Так и надо Стоит ли из-за этого изменять законы Творянство неотъемлемая часть существующего порядка Знаешь ли ты Что в Шотландии есть герцог Который может проскакать тридцать лье по прямой, не выходя за пределы своих владений. <смех> Знаешь ли ты, что у лорда-архиепископа Кентерберийского миллион франков ежегодного дохода? Знаешь ли ты, что его величество получает ежегодно по цивильному листу 700 тысяч фунтов стерлингов, не считая доходов замков, лесов, наследственных имений, ленных владений, аренд, поместий, свободных от всяких повинностей, пребенд, десяти наброков? конфискаций и штрафов, превышающих миллион фунтов стерлингов. Те, кто недоволен этим, попросту привередничают. Да, задумчиво прошептал Гуемплен, рай богатых создан из ада бедных.